Часть 8 Глава 1 Завершение хитроумной схемы Даркура заняло около трех лет с момента, когда упал финальный занавес Артура Британского. Правительственные структуры, крупнейшие галереи, искусствоведы, издатели и большие суммы денег движутся очень медленно и думают долго. Чтобы убедить их двигаться согласованно, нужны величайшие дипломатии и такт но Даркур добился своего и не обзавелся в результате ни язвы желудка, ни тахикардии, ему даже не часто пришлось уединяться, чтобы побиться головой об стену. Он говорил самому себе, что добился своего, идя путем дурака, весело шагая, доверяясь своему умному носу и покусыванию маленькой собачки интуиции, указывающим путь, ну, пускай заросший и извилистый. И вот однажды в декабре, в присутствии высоких гостей, Генерал-губернатор Канады официально открыл мемориальную галерею Фрэнсиса Корниша. По всеобщему или почти всеобщему мнению, она стала весьма значительным дополнением к канадской национальной галерее, увековечившим высокие заслуги всех основателей, и особенно Артура и Марии Корнишей, чьи имена как инициаторов и главных организаторов в публике не давали забыть. Вклад Корнишей в создание оперы был недооценён, что их вполне объяснимо обидело. Возможно, обида еще не совсем прошла, но за основание мемориальной галереи Фрэнсиса Корниша их благодарили, даже слишком сильно, к их смущению. Конечно, они протестовали, конечно, их скромность возмущалась, их протесты и негодования были совершенно искренни, но все же очень приятно, когда тебя чествуют как благодетели общества, приятно, когда тебя заставляют протестовать. «Гораздо приятнее, чем оставаться забытым и недооцененным, а то и слушать обвинения, что ты путаешься под ногами, когда ты всего лишь пытаешься сделать что-то для развития культуры и искусства, ибо нельзя просто так отмахнуться от ненавистного слова, которое так старательно зализывает и приглаживает кот Мур. Артур и Мария были скромны, и им было приятно лишний раз убедить мир в своей скромности». Даркур тоже был скромен, но впервые в жизни он вызвал интерес публики, позволяющий проявить эту скромность. Его книга, так давно вынашиваемая биография Фрэнсиса Корниша, вышла в свет годом раньше. Ее заметили не только в Канаде, но во всем англоговорящем мире, да и везде, где читают книги о необычных художниках. Не все внимание было лестным, но издатели заверили Даркуру, что нападки и презрительные отзывы тоже полезны. Критики не станут биться в эстетической истерике, если предмет истерики не стоит внимания. Не все эти критики специализировались на изобразительном искусстве, некоторые были культурологами, то есть критиками вообще, а кое-кого мазнула миром новомодная юнгианская кисть, они даже читали что-то из Юнга. Этих привело в восторг, а многих искусствоведов в ярость предисловие к книге, написанной Клементом Холлером, специалистам высочайшей репутации в области, где сливаются в объятиях время, искусство и древняя многослойная человеческая душа. Клем, совершенно бесполезный при работе над оперным либретто, был большой шишкой в мире, где существовал биографический труд Даркура. Знающие люди называли эту область палеопсихологией и историей культуры. И не всякий угнался бы за Клемом на ее непротаренных дорогах, Так Даркур нашел себе надежного толмача в нескольких важных для него мирах, и его все чаще звали в разные места прочитать лекцию. Иногда такое приглашение было повесткой в суд, где ему предлагалось произнести речь в свою защиту. Но все эти приглашения должны были ждать создания, организации и торжественного открытия мемориальной галереи Фрэнсиса Корниша. А вот тогда подсказывала Даркуру старая антарийская поговорка Настанет время и дохлую собаку пополам разрубить. Ему пришлось нелегко. Сперва нужно было убедить князя и княгиню продать брак в Канне канадской национальной галереи. Князь и княгиня хотели полной уверенности в том, что их никогда, ни при каких обстоятельствах не обвинят в хранении фальшивки или в том, что они демонстрировали миру фальшивку как подлинное полотно XVI века. Они не предлагали картину на продажу, сообщая о ней ложные сведения, но с другой стороны, они и не опровергали интересную интерпретацию, предложенную в убедительной статье Элвина Росса на авторитетных страницах Аполло. Именно в свете блестящих умозаключений Росса они позволили выставить картину в крупнейшей американской картинной галерее, которая одно время рассматривала возможность ее покупки. Князь и княгиня должны показаться не хитрецами, а не любителями говорить лишнее. Это можно было устроить, и это было устроено силами известнейшего критика Аддисона Трэшера, который обелил князя и княгиню, отмыл картину, хотя отвратительное слово «отмывание» не прозвучало ни разу, и установил цену, за которую фонд Корниша ее приобрел. Возможно, процент от этой внушительной суммы позже перешел в руки Трэшера, Ну, конечно, только справедливо, что он получил награду за свою работу и за свою великую репутацию, устранившую все или почти все сомнения. Но все эти деликатные переговоры меркли перед усилиями, затраченными на то, чтобы убедить канадскую национальную галерею принять картину сомнительного происхождения и выставить ее в особом зале, хотя совершенно бесплатно для самой галереи. Руководители крупных галерей далеко не глупые но не привыкли думать о живописи в психологическом аспекте. Они охотно признавали красоту картины. Но если это работа канадца, созданная менее полусотни лет назад, почему она написана в стиле XVI века, на аутентичном старинном триптихе, красками, которые невозможно отличить химическим анализом? Да-да, это мастерская работа в старинном смысле этого слова, то есть работа под мастерье названия мастера. Но мастера чего? Фрэнсис был учеником, несомненно, лучшим Танкредо-Сарацине, непревзойденного мастера реставрации картин, настолько талантливого, что его подозревали в восстановлении или даже преображении некоторых старинных картин до состояния намного превосходящего оригинальную работу. У людей, посвятивших свою жизнь и репутацию живописи, одна мысль о подделке вызывает конвульсии. Подделка сифилис искусства — но ужасная правда заключается в том, что сифилис, случалось, сподвигал на создание прекраснейших произведений. Ни один искусствовед, ни один директор крупной галереи не осмелится сказать, вот прекрасная, духоподъемная, кишащая с пирохетами картина, безусловно, шедевр, но двусмысленный. Не из тех, что можно спокойно предложить коту Муру. Для кота Мура и его единомышленников все должно быть чисто и ясно, чтобы комар носа не подточил. А кот Мур — весьма популярная персона среди искусствоведов и галерейщиков. Именно тут веское слово Клемента Холлиера оказалось незаменимым. Если некто хочет написать картину с целью тренировки особых навыков в определенной области, он сделает это стилем, который владеет лучше всего. Если он хочет создать картину, которая особым образом воплощает его жизненный опыт, исследует миф его жизни, в его собственном понимании, и, как сказали бы в старину, образует его душу, он вынужден это делать в стиле, позволяющем подобные аллегорические откровения. После Ренессанса, и уж точно после протестантской реформации, художники уже не рисовали подобные картины с откровенностью, характерной для доренессансной эпохи новое время отняло у них словарь веры и мифа но фрэнсис корниш желая сотворить свою душу обратился к стилю живописи и концепциям визуального искусства которые были ему наиболее созвучны он не считал что обязан быть современным более того в беседах с холлером и даркуром он часто высмеивал понятие современности как глупые цепи сковывающие фантазию и вдохновение художника следует помнить Добавлял Даркур, что Фрэнсиса вырастили католиком или почти католиком, и он относился к своей вере настолько серьезно, что положил ее в основании своего искусства. Если Бог единый вечен, Христос здесь и сейчас, то различные течения в искусстве, лишь глупые причуды рабов времени. Все эти мысли Даркур подробно развил в своей книге, но ему пришлось много раз повторять их лично перед серьезными и недоверчивыми членами разных комитетов. Большие шишки из Национальной галереи, не без основания считавшие себя хранителями официального художественного вкуса Канады, бекали и мекали. Они выслушали Даркура, поняли его, восхитились ловкостью его аргументов, но он их не убедил. Они не могли просто так смириться с существованием человека, пишущего в старинном стиле, и притом имеющего наглость делать это с мастерством и фантазией до которых далеко лучшим современным канадским художникам он валяет дурака с одной из самых священных идей еще оставшихся в мире которому ненавистно само понятие святыни с идеей времени он посмел не принадлежать своей эпохе. такой человек наверняка либо не в своем уме либо что гораздо сильнее пугало членов комиссии издевается над ними Правительство и искусствоведы боятся шутников, как сатана святой воды. А если шутка затрагивает большие деньги, то есть само сердце и основание современного искусства и культуры, страх быстро перерастает в панику. А кот Мур злобно шипит и плюется. Но все же Даркур при поддержке верного союзника Холлиера и неизменной помощи Артура и Марии, наконец победил. Мемориальная галерея Фрэнсиса Корниша открылась. Это был один большой зал, посвященный исключительно триптиху «Брак в Кане». На прочих стенах висели материалы, показывающие канадское происхождение картины. Солнечные картины дедушки Макрори, увеличенные, чтобы можно было разглядеть каждую деталь, жители Блэрлоги, домочадцы дедушки, средневековая изоляция городка, затерянного в лесах, все это было ясно видно любому заинтересованному зрителю. На одной стене висели аккуратные эскизы Фрэнсиса в стиле старых мастеров, по ним видно было, как он приобретал необыкновенное умение рисовать, нужное для создания большой картины. На третьей стене располагались самые личные рисунки Фрэнсиса, наброски из мертвецкой, торопливые зарисовки Танкреда Сарацини и дедушкиного кучера, несомненно, Иуда и Хвиссер с большой картины, приковывающий взгляд — Нарисованные с огромной любовью изображения Исмой Глассон, одетой и раздетой, явной невестой из брака. Не все фигуры с большой картины удалось найти на рисунках и в набросках, но большую часть удалось. Среди них сильнее всего потрясали фотография Эвкса Бушара, карлика портного запечатленного дедушкой, и жалкая фигура голого карлика на бальзамировочном столе, изображенная Фрэнсисом. Даже самый рассеянный зритель — не мог не заметить, что это гордый карлик в парадных доспехах, глядящий из картины. Артур, Мария и Даркур согласились, что наброски, по которым можно опознать уродливого ангела, как Фрэнсиса Первого, выставлять не следует. Не все тайное следует раскрывать. К выставке прилагался путеводитель с объяснениями, написанной Даркуром, так как творение Холлера оказалось бы непонятно широкой публике но только посетителям, понявшим, о чем говорит весь этот зал, были ясны слова, написанные прекрасным каллиграфическим почерком на стене над великой картиной. «Жизнь любого человека, который хоть чего-нибудь стоит, — непрерывная аллегория, и лишь немногие прозревают тайну его жизни, которая, как писание, метафорична». Джон Китс. Примечание. Джон Китс, письмо к Джорджу и Джорджани Китс, февраль 1819 года. Конец примечания.